Вскоре их небольшой отряд вошел в лес. Авантюристки снова напряглись и дергались от малейшего шороха. «Ну, неудивительно с их-то — усмехнулся Дейл. «До сих пор они едва ли заходили дальше опушки, а мы направляемся в самую чащу». Сильные, яростные магические существа встречались здесь намного чаще. Для Дейла и Винда они не представляли угрозы, но обычные искатели приключений не могли расслабиться ни на секунду. В то же время Латина вела себя, как ни в чем не бывало. «Латина, тебе не страшно?» – удивился Дейл. «Нет, потому что я не чувствую опасности. К тому же ты не держишь руку на мече, значит, нам ничто не угрожает. Я права?» – беззаботно откликнулась девушка. Врожденная способность ощущать беду переплелась с безграничным доверием к Дейлу. «Ну-ну», – хохотнул юноша и посмотрел на Паулу, крепко еще оружие. «А вот вам я бы не советовал так расслабляться». Работа телохранителей состоит не в том, чтобы истреблять магических существ и всякое такое. Ваша задача обеспечить безопасность клиента. Смотрите по сторонам, подмечайте малейшие детали и старайтесь предугадать опасность. Конечно, это далеко не просто, в густой чаще полно укрытий. Но если авантюристки преуспеют, то наберут бесценный опыт. Вот что я имел в виду, Дейл. Тут вдалеке между деревьями мелькнул крупный силуэт. В ту же секунду Паула остановилась и подобралась, а тоже замерла, они приготовились атаковать. «Спокойно. Мы на подветренной стороне. Он нас не видит». Тихо, но резко осадил их Дейл. «Не сражайтесь со всеми подряд. Пропускайте их, если ситуация позволяет, или отступайте, когда противник вам не по зубам. В этом нет ничего плохого». Между делом он взглянул на Латину, девушка вовремя смекнула что к чему и затаила дыхание. Она могла плести тонкую магию даже без вспомогательных артефактов и в случае чего накрыла бы всех барьером. Иронично, что в этом отношении простая работница товарной оказалась более подготовленной, чем авантюристы, специалисты по боям. Как дайла предполагал, зверь прошел мимо. Паула с подругами шумно выдохнули и опустили оружие. «А вот за это я бы вам серьёзно оценку снизил», – подумал юноша, однако вслух ничего не сказал, поскольку понимал, какие чувства они сейчас испытывают. Средние и крупные существа намного страшнее мелких. Скорее всего, у девушек тряслись поджилки от одной лишь мысли о с таким. «Я-то еще мелким с охотниками ходил. Меня готовили к этому». В клане тисло уникальные обычаи. Других таких не найти во всем мире. Еще несколько встреч спустя маленький отряд добрался до поляны заросшей высокой пожухлой травой. «Сколько лет здесь не были?» «И не говори». В одном месте виднелся край белого камня... Могильные плиты в Смарагде. Чувствуя себя виноватой перед отцом, Латина надела кожаные перчатки и с радостным предвкушением настроилась хорошенько поработать. «Паула, стойте на страже! Рваться в бой не надо! Будет нужно, я помогу!» Распорядился дел Он имел в виду, что Латина пришла навестить могилу, поэтому они отсюда никуда не уйдут, однако девушки истолковали его слова по-своему. Вероятно, надеялись увидеть в деле легендарного героя, Правда, ему самому это было невдомёк. Жухлая трава рвалась легко, даже и серп не пригодился. Но все равно пришлось попатить. Надо было взять с собой винда. Волчинок мастерски владел магией воздуха и в два счета покосил булужайку. Сухую траву Дэйл относил в сторону. Позже он наколдовал в том месте яму, скинул всё туда и поджёг артефактом, внимательно следя, чтобы огонь не перекинулся на поросли вокруг. Впрочем, магия воды помогла бы справиться с пожаром. Тем временем Латина заканчивала придавать поляне приличный вид. В завершении она взяла водный артефакт и помола камень, вернув ему частоту и белизну, после чего немного посидела перед ним в молчании. Не успел Дейл ничего подумать, как девушка поднялась на ноги и повернулась к нему. Как уже все? Ага! Грустно улыбнулась Латина. Сегодня я просто пришла проведать его и навести порядок. И еще она сделала небольшую паузу. Рассказать, что снова увиделась Хризос. «А, пытается выглядеть стойкой при посторонних», — догадался Дл. Если бы они были одни, Латина, скорее всего, давно расплакалась бы. Дэйл тоже сдержал внутренний порыв, просто обнял девушку за плечи и ласково погладил по голове. «Ну что, зайдем еще немного подальше?» «Не знаю, как ты добралась до сюда, но нам хорошо бы продвинуться в Василио разведать местность». Судя по рассказам Латины, Смарагди не владел практикой походов, однако имел обширные теоретические знания и был очень предусмотрительным. Как уже сам догадался Дейл, он превосходно ориентировался по звездам и двигался прямо к поселению людей. То есть, скорее всего, к кроицу. «Мы должны быть недалеко от того места, до куда ты дошла». У правительства в планах проложить широкий мощный тракт, пригодный для свободного движения торговых караванов и дилижанцев, так что нужно избегать влажных и зубких почв. Для этого гильдии выдало задание. Латина заглянула в заметки, которые Дейл делал прямо на ходу, увидела какие-то штрихи, фигуры, отдельные слова и, ничего не понимая, склонила голову на бок. «Это просто наброски. Я пишу сокращенно, чтобы потом взглянуть и сразу все понять. Выглядит как какой-то шифр. Ну да, обычно так информацию и собирают. Потом обрабатывают и передают куда надо», пояснил юноша, беззаботно демонстрируя свои способности. «Они прошли еще немного» и когда начало смеркаться, решили встать лагерем. Дейл скинул рюкзак и принялся оставить палатку. «Латина!» Между делом позвал он. «Знаю, знаю. Далеко не уходить. Чуть что звать тебя!» Девушка невесело улыбнулась, взглянула на авантюристок, повалившихся на землю в полном изнеможении. Они устали не от сражений, которых толком и не было, а от постоянного напряжения. И отправилась собирать хворост, благо его по зимней паре было в избытке. Чтобы собрать приличную охапку, хватило пара кругов вокруг стоянки. «Зимой ночи холодные, надо взять побольше», — сказала она самой себе. Закончив, Латину принялась разводить костер, не импровизированную печку из камней, а именно костер, чтобы как можно быстрее согреться. Затем она воткнула жерди и подвесила между ними котелок. «Будет мороз, надо бы сварить что-нибудь горячее и побольше». Пробормотала она и принялась тряпать. На самом деле клиент не должен был заниматься бытом, и Аделина кинулась было на помощь, но Латина остановила ее взглядом. «Сделаю мясо с травами». Она принялась заготовку на открытом воздухе с таким весельем, как будто действительно отправилась на пикник. «Потушу на медленном огне, и к темноте будет готово. Сладости тоже есть. Наверное, подогрею их тоже». Ее представления о полевой кухне немного отличились от принятых авантюристами стандартов. Умело контролируя огонь, девушка потушила солёное мясо и после на его основе сварила суп, снимая пенку как и полагается. Она нарезала овощи, зелень и добавила их в бульон. Все блюда были подобраны так, чтобы не просто радовать вкусом, а еще и согревать. Когда Дейл закончил с палаткой и подошёл к костру, Латина протянула ему подогретый сэндвич с копченым мясом и сыром, потом сделала такие же паули и остальным. Супа она варила много, ешьте, не стесняйтесь там ещё и на завтрак останется». Себе же она сделала небольшой бутерброд с сыром, налила порцию супа, попробовала и широко улыбнулась, довольная своей работой. Всем тоже понравился ужин, котелок опустил мгновение ока, обрадованная латина быстро помыла его, снова наполнила водой, заварила чай, взяла им с Дейлом десерт и направилась к палатке. «Ателина, ваши порции там. Можете съесть так, а можете подогреть. Чай наливайте сами». Их палатка была рассчитана на двоих. Латина чувствовала себя немного виновата из-за того, что будет спать под крышей, тогда как авантюристкам придется ютиться под открытым небом, однако понимала, что так положено. Дейл тоже не стал засиживаться у костра. Он видел, что из-за него девушки пытаются держаться бодрячком из последних сил. Пусть передохнут. И вовсе это не потому, что я хочу побыть на с Латиной. Когда они шли в Тислоу, юноша не ставил палатку. Ночи были теплыми, но, что намного важнее, Не хватало людей для дозора. В такой ситуации даже такой опытный авантюрист, как Дейл, предпочитал оставаться на открытой местности. На этот раз он захватил с собой все принадлежности для ночлега, поскольку стояла зима, и с ними был отряд Паулы. А не для того, чтобы любоваться латиной, закутавшейся в одеяло из кружки чая в руках. Дейл, слушай! Проговорила девушка, протягивая ему кусок пирога за сахарными фруктами. А? Что? Хриза сказала, что скоро приедет к нам в Кройц. Дейл поперхнулся. К счастью, он не успел откусить пирог или сделать лоток чая и избежал катастрофы. «Это же секретная информация государственного уровня!» Мысленно завопил он. Не просто так Латина слыла легкомысленной особой. «Она давно хочет навестить могилу Рага». Продолжила она, не замечая состояние Дейла. «Наверное, для этого мы и занимаемся разведкой. Вряд ли все настолько просто». Выдавила юноша, обливаясь холодным потом. Латина склонила голову на бок. Но ведь полномасштабные дипломатические отношения начнутся еще очень не скоро. Так-то оно так. Роза рассказала Хризе, что в Лабанде и Василио люди живут по-разному. Хриза поняла, что совершенно не знает, как проявить радушие перед послами из Лабанда, и, по всей видимости, решила приехать и изучить местные традиции. Хотя бы некоторые. Пусть так, но она же правитель. Она не может просто взять и приехать. Кроме нее некому. Хризис лучше всех разговаривает на западноконтинентальном. Можешь не оправдывать ее. Знаю я эту сестролюбку. Очевидно, она быстренько организовала для себя поездку, а причину выдумала уже потом. Фыркнул при себя Дэл. Он часто жаловался, что Хризос не жалует его, хотя сам нелестно отзывался о ней. Они стоили друг друга. Нелегко будет все это устроить, но я бы очень хотела увидеться с ней, хоть на денечек улыбнулась Латина. Бесхитростные мечты обычной девушки. При этом золотой монарх наносил официальный визит в соседнюю страну. С какой стороны не посмотри, у нее вряд ли появится возможность навестить Латину, живущую среди простолюдинов. Правда, я более чем уверен, что она как-нибудь выберется. Дэл переживал не без оснований. Высшие эшелоны Лабанда совершенно точно узнают о желании Хриза навестить сестру, и тогда Латину пригласят в столицу. Герцог Эльдишт и другие аристократы его уровня в курсе того, что знаменитая платиновая принцесса Фея и золотой монарх близнецы. Тогда весь высший свет, скорее всего, узнает о том, что Латина приходится Хризу с родной сестрой. Интересно, какое положение тогда займу я? Дейл вздохнул, обнял Латину, и, не обращая внимания на то, что она удивилась и окликнула его, стиснул девушку еще крепче. Вот и отпуск конец. Еще одна причина, чтобы взять от него все. Дейл, ну ты чего? «Ммм, слушай, Латина, мне тут стало любопытно. Что именно? Неужели ты ничего не чувствуешь, представляя меня другим девушкам?» «В смысле?» Латина удивленно посмотрела на Дейла, моргая большими серыми глазами. Она еще в детстве знакомила его, своего опекуна, с подружками, но никогда не слышала такого вопроса. «Ты про Аделина с девочками? И про них тоже. Значит, тебе все равно, что рядом со мной будут другие девушки?» Уточнил юноша с нотками озорства. Латина уловила их, поэтому не приняла вопрос близко к сердцу и задумалась. Ревновала ли она? определенно. Тут еще сказывалась её низкая самооценка, но при этом она доверяла Дейлу. «Я же знаю, что ты не станешь подкатывать к ним. «И еще Начала была она, но тут же замолкла и отвела взгляд. «Что еще? «Ничего. А мне кажется, очень даже чего». «Я не сомневаюсь в твоей верности». Честно, заверила Латина явно нервничая. Она вела себя очень подозрительно. Слушай, а ведь к Хризис ты меня очень даже приревновала, вспомнил Дейл. Веселила они с золотым монархом, тайно настроили коварные и зловещие планы. Латина не знала об этом, но видела, как близко Дейл общается с ее сестрой и немного ревновала его. Кажется, юноша попала в яблочко, поскольку Латина смутилась, покраснела и заерзала на месте конце концов, плачевный герой всегда развеивал сомнения своей избранницы не самым пристойным образом. «Я не ревную. Ни капельки». «Латина, ты знаешь, как мне больно это слышать? «Ой, и как же быть?» Палатка свободно пропускала звуки наружу. Авантюристки давно сидели у костра и смотрели в вагоне с взглядом. Латина даже не задумывалась, что их воркование слышно по всему лагерю. А вот Дейл осознавал, но ничего не предпринимал. «Всё как всегда». Наутро авантюристки встретили Латину косыми взглядами. Сперва девушка ничего не поняла, а потом залилась краской, готовая провалиться сквозь землю туда. «У нас ничего не было. Мы просто спали рядом, чтобы было теплей». «Да-да, конечно. Не переживай, мы так и поняли». Без энтузиазма отозвалась Аделина. «Точно?» Очевидно, Дейл с Латиной ничем таким не занимались, просто нежности этой порочки давно стояли поперек горла у всей таверны, а теперь еще и авантюристок. Тем временем из палатки выбрался Дейл, Паула и Эльвира сразу посмотрели на него так, будто увидели невероятно убогое существо. В этом заключалась общая черта всех фанатов платинового героя. Стоило ему знать кумиру чуточку лучше, как восхищение мигом улетучивалось. Пытаясь замять неловкую тему, Латина активно занялась завтраком. К сожалению, ничего не вышло, судя по тихим стонов и приглушенным восклицаниям, она так и не смогла избавиться от смущения. Но даже так... Ага... Вкусно. Впрочем, ее состояние никак не сказалось на качестве и количестве завтрака. Авантюристки почувствовали себя немного уязвленными. В вопросах женственности Латина давала им сто очков вперед.